Часть 5. Духовность и медитация Глава 21. Гармония и равновесие По-настоящему духовный человек понимает, что другие люди – это его зеркало. Это глубокое и удивительное открытие, становится спасательным кругом для твоего развития. Осознав эту концепцию, ты замечаешь, чем больше любви и красоты ты видишь вокруг себя, тем больше любви и красоты отражается у тебя внутри. Когда ты по-настоящему понимаешь и принимаешь, что все вокруг устроено именно так, как должно быть, тебя охватывает покой. Попробуй представить, на что был бы похож наш мир, если бы все мы умели видеть божественную сущность и совершенство в любом человеке. Даже самый незначительный критицизм, самое малое осуждение другого человека – отражение того, что ты осуждаешь и не принимаешь в себе. Критикуя или осуждая кого-то, Ты словно говоришь «Я Бог», а другой нет. По-настоящему духовный человек видит собственное совершенство. Свою божественную сущность так же ясно, как совершенство других. Все мы – проявление Бога, но мы должны научиться выражать Его как единое целое. Девятая симфония Бетховена – шедевр творческого гения, выражение божественной сущности композитора. Она входит в резонанс с божественной сущностью каждого из нас, поднимая наши вибрации до уровня блаженного единства. Я уверена, тебе приходилось переживать божественный момент, когда ты одно с музыкой когда музыка коснулась твоей души. Если симфонию исполняет любитель, она оказывается выраженной согласно его ограниченным способностям. Но независимо от его уровня умения, сама симфония остается вдохновенной. По мере того, как музыкант учится полнее выражать ее, он подходит все ближе и ближе к совершенству. Это требует от него практики, упорства, ощущения целей и увлеченности. Но решающую роль играет его открытость посланию, которая несет музыка. Мы находимся на этой планете, чтобы научиться выражать божественное совершенство, и каждый из нас делает это на свой лад, в своем стиле, со своей скоростью. При зарождении наших душ каждому из нас была дана мозаика, одинаковая для всех. Но поскольку каждый из нас уникален, то каждый собирает эту картинку по-своему. Кто-то справляется быстрее, кто-то медленнее. Одни начинают с края, другие подбирают кусочки мозаики по цветам. Большинство из нас расставляют фрагменты наугад пытаясь догадаться, что же изображено на картинке. В конечном счете, чтобы пройти весь путь развития, мы должны собрать ее полностью. Критикуя и осуждая других за то, как они собирают свою картинку-загадку, ты тратишь свое время и энергию. Как ты можешь определить правильность действий другого человека? Если бы мы могли только учиться друг у друга, нам было бы значительно легче собирать свои картинки. Аналогия с зеркалом поможет тебе понять, что любая твоя реакция на увиденное в другом человеке определяется твоим неприятием этого в себе. Оно находит в тебе отзвук, потому что ты отождествляешь себя с ним. Будь то особенность поведения – или черта характера. Твое сверхсознание посылает тебе сигнал. Если что-то раздражает тебя в другом человеке, ты должен найти это в себе и разобраться. Когда-то ты решил, что данная черта неприемлема для тебя, и с тех пор не позволяешь этой части твоего Я выйти на свет. Ты больше не признаешь, кто ты есть. Научившись уважать себя, ты сможешь уважать других. В других, словно в зеркале, ты увидишь красоту, которая будет отражением твоей собственной внутренней красоты. Учись выражать собственную красоту. Итак, вместо того, чтобы осуждать поведение других людей и реагировать на него, признай тот факт, что это черта характера, свойственно тебе самому. Спроси себя, что было бы, если бы ты тоже придерживался подобной линии поведения? Что ты выигрываешь, поступая иначе? Сконцентрируйся на своей собственной мозаике. Беспокоясь по поводу чужих картинок, ты пренебрегаешь своей. Собери ее. Чем больше таких картинок будет собрано до конца, тем ближе наш мир подойдет к совершенству. Если кто-то попросит тебя о помощи, сделай все возможное, чтобы помочь. Мы здесь для того, чтобы вместе расти. Но прежде чем позволить себе войти в дверь, убедись, что она открыта. Если ты чувствуешь настоятельную необходимость кому-то помочь, сначала спроси у него разрешение. Просто скажи, я хочу сказать тебе что-то важное, мне кажется, это может тебе помочь. Ты не возражаешь, если я поделюсь с тобой своими соображениями? Или, можно мне высказать свое мнение? Мне кажется, я могу предложить тебе нечто ценное, что может помочь тебе в этой ситуации. Возможно, этот человек будет тебе искренне благодарен за помощь с его картинкой. Но если он предпочтет собирать ее сам, ты должен уважать его решение. Когда ты научишься видеть божественное совершенство во всех и во всем, твоя жизнь преобразится. Ты почувствуешь, что все время купаешься в энергии. Все формы жизни во всей Вселенной – суть выражения Бога. Каждому живому существу присуще врожденное понимание Божественного закона. Только человечество утратило с ним контакт и вынуждено учиться заново. Особенностью духовно развитого человеческого существа является умение жить здесь и сейчас. По мере того, как темп жизни в нашем мире возрастает, делать это становится все труднее и труднее. Все, на что способно большинство из нас, это держаться, и многие предпочитают держаться за прошлое. Держась за прошлое, ты держишься за накопленные, устаревшие мысли и вещи, которые тянут тебя вниз и замедляют твое движение. Это все равно, что взбираться вверх по лестнице, снимая за собой каждую ступеньку, и кладя ее себе на плечи. Какую странную ношу ты взваливаешь на себя. Ты держишься за свое прошлое? Оглянись вокруг. Твои шкафы, ящики, чердак и подвал, забиты накопленным хламом? Ты колеблешься, не решаясь избавиться от него? Спроси себя, за что ты действительно держишься? и научись отпускать. Теперь, когда ты решил очистить свое внутреннее жилище, прибери и в своем реальном доме. Собери все вещи, которые в течение года лежали без дела, и раздай их. Направь в общий поток припрятанную энергию, чтобы она не засоряла твою жизнь. Чем больше ты сможешь отдать, Чем активнее будет круговорот, тем больше ты высвободишь собственной энергии и привлечешь к себе новой. Энергия, которая не находится в движении, используется неправильно. Это простой закон пустоты, один из основных законов процветания. Для новых вещей и идей нужно расчищать место. Многие люди привязаны к прошлому, но есть и такие, кто думает только о будущем. Они либо беспокоятся за него, либо ждут, что с ними произойдет. Когда я выйду замуж, моя жизнь станет лучше. Когда я куплю дом, когда у меня будет ребенок, когда я сброшу вес, жизнь совершается сейчас. Ты живешь сейчас. Будь счастлив, будь собой сейчас, и все придет к тебе. Чтобы ты мог действовать, твоя энергия должна быть сосредоточена на сейчас. Научись думать в таком порядке. Первое – быть. Второе – делать. Третье – иметь. Вместо «иметь» – делать, а потом уже «быть». Если ты из тех, кто говорит, если бы я имел это, я бы смог сделать то-то и то-то, и был бы счастлив. Ты никогда ничего не сможешь. Вот пример эффективного мышления. Будь счастлив, делай, что хочешь сделать, и ты получишь то, что хочешь получить. Новая эра только начинается. Она основана на философии бытия, а не обладания. Все, кто продолжают настаивать на представлении, что иметь важнее, чем быть, всегда будут оставаться неудовлетворенными. Освободиться от всего, чем ты владеешь, еще не решение вопроса. Решение заключается в том, чтобы освободиться от своей привязанности к вещам и старым идеям. Освобождайся и расти, чтобы сфокусироваться на счастливом бытии сейчас. Не трать зря времени, беспокоясь о будущем. Сконцентрируйся на сейчас и верь, что твои собственные способности и универсальный закон изобилия гарантируют твою обеспеченность. Ты становишься тем, что ты думаешь ты создаешь свою действительность. Собери свои ресурсы, держись твердо и найди точку равновесия. Будь собой во всем своем совершенстве, и все будет так, как должно быть. Тогда ты сможешь уверенно двигаться вперед к своим целям, к осуществлению всего, о чем мечтаешь. Доверься своей внутренней божественности. Пусть она направит тебя. Помни, когда случается что-то неприятное, это опыт, через который тебе необходимо пройти. Это сигнал со стороны твоего сверхсознания, что в мыслях, речах или делах ты вступил в противоречие с законом любви. Эта твоя божественная сущность слегка подталкивает тебя локтем, чтобы ты не сбился с пути. Во всех делах всегда руководствуйся своим сердечным центром. И в твоей жизни будет происходить только хорошее. Медитация поможет тебе успокоить ум, и ты сможешь услышать внутренний голос своего сверхсознания. Это очень важно для твоего развития. Ежедневно занимаясь медитацией, ты сможешь создать чистый и открытый канал для связи со своей божественной сущностью, своим лучшим другом и наставником. Медитация – это не релаксация, это сосредоточенное молчание разума. Она позволяет собрать воедино все твои разбросанные энергии, чтобы создать антенну для Божественного. Выделяй ежедневно по 20-30 минут, предпочтительно утром перед завтраком. Если это невозможно, пытайся медитировать, по крайней мере, на пустой желудок. Процесс пищеварения сильно отвлекает. Кроме того, когда желудок пуст, твои вибрации выше. Для медитации тебе потребуется спокойное место, где никто не потревожит твоего одиночества. Если это возможно, сядь у окна, выходящего на восток, лицом к восходящему солнцу. Спина твоя должна быть прямой, стопы опираются о пол, чтобы энергия могла свободно течь от нижних отделов позвоночника к верхней части головы. Включи спокойную музыку, если это поможет тебе отключиться от внешнего мира. Повторяй фразу или просто слово, мантру, что поможет тебе собрать все мысли вместе. Постарайся подобрать слова, которые не будут вызывать в твоем воображении никаких образов и с которыми у тебя не связаны Никакие конкретные визуальные ассоциации, например, мир, любовь и гармония. Мантра, которую я рекомендую на своих семинарах, звучит следующим образом. Я есть Бог. Бог есть Я. Чем чаще ты будешь повторять эти слова, тем больше ты сможешь помочь своему сверхсознанию Найти способ выразить их в своей жизни. Избавиться от мыслей, перестать думать. Поначалу может оказаться трудной задачей. Прояви упорство, и оно окупится. Как и при физических тренировках, боль и неуклюжесть первых занятий постепенно проходят. Через несколько дней, недель, или месяцев, ты обнаружишь, что уже не можешь обходиться без медитаций. Медитируя, ты научишься выключать ум и слушать голос своего сверхсознания. Эти минуты принесут тебе множество прекрасных, глубоких переживаний. Ответы на волнующие тебя вопросы обязательно придут к тебе и не обязательно во время медитации. Это может произойти в течение следующих часов и даже дней. Если во время медитации ты почувствуешь физический дискомфорт в какой-либо части тела, просто признай его и понаблюдай за ним. Если ты расслабишься и признаешь этот дискомфорт, он исчезнет сам по себе. Тебя наполнит такая любовь к своему телу, Ты ощутишь такое единство с ним, каких ты никогда не мог себе представить. Ты начнешь понимать, что тело – дом твоей души. И чтобы выразить ему свою благодарность, станешь лучше заботиться о нем. Тело начнет освобождаться от накопленных стрессов. Поблагодари его за это. Упражнение к главе двадцать первой. Первое. Перечисли некоторые особенности поведения, которые раздражают тебя в других людях. Второе. Какие из этих особенностей ты видишь в себе? Если ты будешь достаточно честен с собой, результаты могут очень тебя удивить. Третье. Признай в себе эти особенности поведения и спроси себя, чего стоит мне такое поведение, что оно дает мне. 4. Теперь составь перечень того, что восхищает тебя в других людях. 5. Какими из этих качеств ты обладаешь? Признай, что они есть в тебе и пойми, что ты их заслуживаешь. Позволь себе быть таким же талантливым и замечательным, как человек, которым ты восхищаешься. Шестое. Не жалей времени на то, чтобы открыть себя, свои способности и таланты. Отправляйся в это захватывающее путешествие с открытой душой, принимая и любя себя. Седьмое. Помни, ты есть проявление Бога. Нет ничего, кроме этого, божественного совершенства. Восьмое. Ниже приведена аффирмация. Обрати внимание, что это та же аффирмация, что и в первой главе. Есть ли разница между тем, как ты воспринимаешь ее сейчас и тем, Как воспринимал эту аффирмацию после прочтения первой главы? «Я – проявление Божественного. Я – Бог. И я создаю все, что пожелаю. Сознавая это, я ощущаю огромную внутреннюю силу и глубокий внутренний мир». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.